в земных работ собственные утраты мельчали. Дарветер примирялся с непоправимым, который всегда наиболее трудно дается смирению человека. Тихий полудетский голос окликнул его. Он узнал Миико,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 А Дарветер обладал еще врожденными способностями. Сначала он плыл не торопясь, из опасения, что Мийко устанет. Но девушка скользила рядом легко и беспечно. Дарветер заспешил несколько озадаченное искусство Мийко. Но даже когда он понесся изо всех сил, Мийко не отставала, А ее неподвижное милое личико оставалось по-прежнему спокойным. Послышался глухой плеск волн с мористой стороны острова. Дарветер перевернулся на спину, а разогнавшаяся девушка описала круг и вернулась к нему. мику вы плаваете чудесно!» С восхищением воскликнул Дарветер и, набрав полную грудь воздуха, задержал дыхание. «Я плаваю хуже, чем ныряю», призналась девушка. И Дарветер снова удивился. «Мои предки были японцы», продолжала мику